Глава третья. В отпуск в каменно-угольный лес. Вы столкнетесь с самым прекрасным, что есть на земле, с первозданной природой. Андерсон, английский охотник. Чтобы провести отпуск в каменно-угольном лесу, не надо ехать особенно далеко и не нужна машина времени. В каменно-угольном периоде леса занимали в нашей стране большие пространства в европейской части, Сибири, Казахстане, Средней Азии, на северо-востоке. Повсюду от них остались или пласты каменных углей, или просто отпечатки растений в породах. Хотя в поисках такого леса придется порой продираться через современные заросли, найти можно много интересного. Любителей отправиться в свободное время за ископаемыми растениями было немного, но некоторые оставили в палеоботанике заметный след. Таким был немецкий врач Гуго Лиленштерн, собравший замечательные коллекции растений триасового периода и сам описавший некоторые из них. А англичанин Скотт, начав свою деятельность железнодорожным инженером и увидев потом растения в угольных почках, стал одним из лучших специалистов по анатомии ископаемых растений. Вместе с палеоботаником Оливером он прославился как первооткрыватель семенных папоротников. В жизни всякое случается, и, может быть, эта книга будет первым гидом энтузиаста, отправившегося в отпуск за ископаемыми растениями. Итак, в каменно-угольном периоде, то есть 330-275 миллионов лет назад леса были во многих местах планеты. В последующих главах мы побываем в Сибири, Арктике, Антарктике и других районах, а сейчас отправимся в тропические джунгли, без которых у нас не было бы теперь Донбасса, у немцев Рура, а у чехов и поляков Селезии. Каменно-угольный период не зря получил это название. Хотя в некоторые последующие периоды угля накопилось не меньше, а то и значительно больше, именно в этом периоде образовались месторождения, которые интенсивнее всего разрабатывает человечество. В то время впервые в истории Земли угли предыдущего Девонского периода редки, Сложилась обстановка исключительно благоприятная для накопления растительной массы. Был теплый и влажный климат, пышная растительность, подходящий рельеф. Один из крупнейших поясов накопления угля проходил в то время через всю Европу от Ирландии до Донбасса, Турции и Северного Кавказа. История Донбасса в каменно-угольном периоде изучена очень детально, но мы не будем сейчас в нее углубляться – Скажем только, что в течение всего периода здесь несколько десятков раз приходило и уходило море, поэтому геологический разрез Донбасса – монотонное чередование морских и континентальных пород – известняков, песчаников, сланцев, углей. Последние образовывались на обширных заболоченных приморских низинах. Отпечатки растений встречаются очень часто, и в их изучении наши палеоботаники Залезский – Новик и другие вложили много труда. Донецкая флора – самая богатая из своих ровесниц в нашей стране. Посмотрим ее главные достопримечательности. Растения-динозавры Ископаемым растениям не везет на русские названия. Это и понятно. В народе им дают имена очень редко, а специалисты предпочитают латынь. Один из первых русских палеоботаников – Яким Зимбницкий – попытался приучить коллег к русским названиям, но его попытка почти не удалась. Не привились его жилокрыл невроптерис, разрывица схизея и чешуелистник липидодендрон. Последнее слово в несколько измененном виде древ, нет-нет, да и промелькнет в популярной литературе, когда речь идет о липидодендронах. По-гречески «лепис чешуя», а Дендрон дерева. Лепидодендрон принадлежит к почти нацело вымершей группе растений, из которой сейчас остались в живых лишь травянистый плаун, о нем рассказывается в главе 11, и некоторые экзотические роды. Среди растений каменно-угольного леса, липидодендроны, пожалуй, были самыми крупными до 30 метров в высоту только до первого разветвления ствола десятиэтажный дом, и до двух метров в диаметре у комля. Того, кто читал о гигантских мамонтовых деревьях, такими размерами не удивишь, но у всех современных лесных гигантов ствол состоит в основном из крепкой древесины, а сердцевина и кора занимают совсем мало места. У липидодендронов все было наоборот. Узкое кольцо древесины терялось в сплошной массе сложно устроенной коры. Облик дерева в целом был также непривычным. Колоннообразный ствол высоко наверху делился надвое. Каждое из ответвлений снова делилось пополам. И так дело шло до самых мелких веточек. Мы привыкли видеть на наших деревьях, что от толстого сука в сторону отходят более тонкие ветки. У липида дендрона так было лишь в редких случаях. На верхних ветвях гиганта сидели длинные и узкие листья находили листья длиной почти в метр, а шириной меньше сантиметра. Под стать стволу были и внушительных размеров шишки. Некоторые из них были величиной до полуметра. Как и все плавновидные липидодендроны, размножались спорами, которых вызревало в каждой шишке несколько десятков тысяч. Предполагают, что именно стволы этих деревьев, и их ближайших родственников, накапливаясь в болотах, дали начало мощным угольным пластам, хотя, конечно, были и другие углеобразователи. Липидодендрон относился к числу лучше всего изученных ископаемых растений. Мы знаем все его части, хотя и находим их порознь. Впрочем, их не только находили порознь, но и называли по-разному – не палеоботанику такую манипуляцию с названиями сразу понять трудно. Зачем хвост собаки называть жучкой, лапы – трезором, а уши – шариком? Объяснение этому довольно простое. Мы видим на улице собаку целиком, и лапы отдельно от хвоста не бегают. Давать им самостоятельные имена смысла нет. С ископаемыми растениями – липидодендрон – не исключение, дело обстоит иначе. Стояло дерево, на нем вырастали листья, а затем опадали. Созрела шишка и тоже отвалилась. Отломил ветер ветку и отнес в сторону. Потом и сам ствол завалился, состарившись. Остался торчать лишь пень с корнями. В таком разобранном виде в перемешку с частями других деревьев и долежал липидодендрон в горной породе до наших дней. Прежде чем удастся все части собрать, такое счастье редко выпадает палеоботанику, надо их как-то называть. Вот и назвали ствол липида дендрон, шишка липида стробус, корневая часть, стигмария и так далее. Но даже и в тех случаях, когда реконструкция общего облика растения удалась, все эти названия отменять нельзя. Вот пример. Эллипидодендрон и его близкая родственница Сигилярия, Зимбницкий назвал ее печатница, имели одинаковую корневую систему – стигмария. Но ведь неразумно один и тот же по облику остаток растения величать сразу всеми этими названиями. Лучше выбрать одно независимое. Так и поступают. Древовидные хвощи. Если вам знаком болотный хвощ – Мысленно увеличьте его раз в 20-30, и он станет похож на коломита – характерное растение каменно-угольного леса. Чтобы дополнить сходство, у хвоща надо будет кое-что изменить. Стволы коломитов были и толще, и значительно крепче. Это были настоящие деревья с хорошо развитой крепкой древесиной, слой которой в стволе достигал 12 см с каждой стороны. Древесина коломитов была во многом сходна с древесиной палеозойских хвойных. У хвощей такой древесины нет. Листья у них также были разные. У хвощей небольшие чешуйки, сидящие в круговую на узлах. У коломитов листья развиты лучше, хотя очень крупными никогда не были. Отпечатки облиственных веток коломитов очень декоративны. Однако, Самое главное отличие хвощей и коломитов в органах размножения. У первых спорангии, то есть мешочки со спорами, собраны в аккуратные шишечки, которыми заканчивается стебель. Сами споры одинаковые и имеют длинные нити свитые в пружинке. Когда споры созревают, пружинки раскручиваются под такими парусами, споры летят по ветру далеко от родительского растения. У большинства каламитов споры, видимо, были без пружинок, а шишки со спорангиями в большом количестве сидели среди веток. Как и липидодендроны, каламиты никогда не попадают в руки палеоботаника целиком. Когда растение погибало, его ствол легко разламывался в узлах. Широкая полость внутри ствола быстро заполнялась илом или песком, который затем затвердевал получались слепки внутренней части ствола. Они часто встречаются в палеозойских отложениях, но обычно бесполезные для геолога и для палеоботаника. Дальними родственниками колометов были мелкорослые травянистые сфенофилы, которых Зимбницкий удачно назвал клинолистами. по-гречески сфен-клин-филон-лист, и это слово встречается в нашей литературе. Здесь листочки были короткими, сильно расширяющимися к верхушке. Сфенофилы в палеозое жили по всему миру и вымерли в начале мезозойской эры. Среди них были найдены формы с зацепками на стеблях. Полагают, что некоторые сфенофилы были лазающими растениями. О папоротниках подлинных и мнимых. В каменно-угольном лесу было много папоротников, причем некоторые принадлежали дожившим до наших дней семействам. Многие имели крупные колоннообразные стволы, такие древовидные папоротники, и сейчас можно встретить в тропиках. Окаменелые стволы палеозойских древовидных папоротников сначала были описаны одним немецким ученым под названием «скворцовый камень». Действительно, поперечный срез этих папоротников напоминает рисунок на груди скворца. Полированные куски скворцового камня используют для мелких поделок. Изучение ископаемых папоротников – дело довольно сложное. Внешне их отпечатки очень эффектны, но палеоботаник любуется этой красотой лишь до тех пор, пока не приступит к установлению родов и видов. На отпечатке листьев, лишенных спарангиев, очень трудно положиться. Конечно, и для таких экземпляров можно подобрать родовые и видовые названия, но этого палеоботанику мало. Важно определить, к какому семейству принадлежит папоротник. Для этого необходимо знать строение и расположение спарангиев. Чтобы ботанику рассмотреть на современном папоротнике все, что нужно, ему достаточно взять микроскоп или даже сильную лупу. Палеоботанику приходится применять сложные методы. Спаранги на ископаемых листьях обычно сдавлены, прижаты к листу, промежутки между ними забиты песчаными или глинистыми частицами. Иногда спаранги вовсе закрыты породой и лишь слабо просвечивают на отпечатке. Даже в микроскоп не всегда можно разглядеть количество спарангиев, их расположение, форму, клеточную структуру. Без всего этого определить принадлежность папоротника к тому или другому семейству нельзя. Простой и остроумный выход из положения предложил опять же Джон Уолтон, тот самый, который придумал способ освободиться от шлифов при изучении угольных почек. Его метод сводится к следующему – Образец со спороносным папоротником приклеивается канадским бальзамом, отпечатком к стеклу и обливается парафином. Затем с тыльной стороны образца парафин соскабливается. Все сооружение погружается в плавиковую кислоту, которая начинает разъедать камень и, наконец, растворяет его. Облитое парафином стекло кислота не затрагивает. Теперь на стекле остаются лишь приклеившиеся к нему Чистые обугленные перышки папоротника со спарангиями, которые можно рассматривать со всех сторон. Особенно хорошо видны все детали на фотографиях, сделанных в инфракрасном свете. От папоротников настоящих перейдем к папоротникам мнимым. Нетрудно представить, какую сенсацию вызвала бы находка огурцов, выросших на сосне. Может быть, не такие, но близкие чувства испытали поле ботаники в начале нашего века. История открытия, о котором сейчас пойдет речь, уходит корнями в начало прошлого века. Палеоботаника делала первые шаги, но в каменно-угольных отложениях Европы уже были собраны богатые коллекции ископаемых растений. Во Франции ими тогда занимался отец современной палеоботаники Адольф Броньяр. Систематизируя ископаемые папоротники, он обратил внимание, что на многих из них никогда не встречаются спарангии. Отнести такие остатки к естественным группам, например, семействам, было нельзя, и Броньяр первым в истории палеоботаники решил ввести формальную систематику, в данном случае для папоротников. Слово формальное здесь означает, что систематика основана не на родственных связях растений, которые просто неизвестны, а на формальных признаках, выбранных с точки зрения удобства. Палеоботаники широко применяли и сейчас применяют формальную классификацию броньяра, построенную очень удачно. Но в душе они были уверены, что имеют дело с настоящими папоротниками, только неизвестного родства. Лишь в конце прошлого века систематическое отсутствие спарангиев на листьях определенного типа вызвало подозрение, что некоторые из каменно-угольных папоротников принадлежат какой-то другой группе растений. Об этом же Свидетельствовали и результаты анатомических исследований некоторых видов. В 1898 году французский палеоботаник Рене Зейлер с большими колебаниями сказал о таких растениях, что это цикадовые с папоротниковой листвой. Казалось, что палеоботаническая мысль была готова расстаться со старыми предрассудками. И все же вышедшие в 1903 и 1904 годах статьи Оливера и Скотта произвели сенсацию. Эти английские палеоботаники описали типичные с виду папоротники, на которых выросли самые настоящие семена. Даже много лет спустя один из авторов открытия Скотт писал об этих растениях. «Мы все же не можем выбросить из головы, что они...» папоротники, так они на них похожи. Сьорд писал о них. Это продукт эволюции, как будто бы нарочно созданный, чтобы служить предостережением ботаникам, которые часто наружное сходство принимают за органическое родство. В первые годы нашего века популярные издания много писали об открытии Оливера и Скотта. Получилось, как всегда, после какого-либо нового биологического наблюдения. Вскоре было обнаружено много аналогичных случаев, мимо которых просто проходили. Палеоботаники грант Эри, Арбер, Уайт Кидстон, несколько позже гале и другие нашли семена на других папоротниках. С тех пор количество таких находок еще больше увеличилось. Сейчас в каждом курсе палеоботаники и ботаники упоминаются семенные папоротники – Строго говоря, название «семенные папоротники» неудачно, так как наводит на мысль о каких-то папоротниках, которые в ходе эволюции обрели способность размножаться семенами. В действительности и настоящие, и семенные папоротники – две независимые линии, отделившиеся еще в Девоне от пока еще неизвестного общего предка. Каждая группа независимо выработала сходную листву. Этот факт сам по себе – не менее удивителен, чем если бы мы встретили семена на листьях настоящих папоротников. Прочие достопримечательности Знакомство с липидодендронами, каламитами, с фенофилами, папоротниками и птериодоспермами, видимо, было довольно утомительным, и остальные достопримечательности мы рассмотрим в более быстром темпе. Дело не в том, что другие растения каменно-угольного леса менее интересны. В каждом из них есть своеобразные черты, доставившие исследователям немало загадок. Но рассказать обо всем подробно невозможно. В каменно-угольном лесу, помимо настоящих и семенных папоротников, были еще прапапоротники. Какое место они занимают в филогенетическом древе, пока не ясно. Может быть, они являются предками всех папоротников – К ним относятся бескалитека, о которой шла речь в разделе об угольных почках. Характерной чертой этой группы растений было своеобразное ветвление листьев. Строго говоря, у многих из них и листьев-то не было, а во все стороны торчали округлые или прихотливо ветвящиеся уплощенные голые оси. Последняя группа растений, о которой стоит упомянуть, — кардоиты, возможные предки наших хвойных. Это были высокие стройные деревья с красивыми листьями, между которыми сидели сережки, несущие или семена, или с с пыльцой. Долго считали, что кардаиты занимали в каменно-угольном лесу более сухие места. Это мнение об образе жизни кардаитов оказалось верным лишь отчасти. Недавние анатомические исследования корней кардаитов Обнаружили в них воздухоносные полости, свойственные растениям мангровых зарослей, то есть зарослей на низинах, периодически заливаемых морем. В них кардоиты росли вместе с липидодендронами. Листья кардоитов интересны с механической точки зрения. Они были довольно крупными, до метров в длину, лентовидными, немного напоминающими листья ириса или кукурузы. Вдоль листа пробегали многочисленные, почти параллельные жилки. Между ними располагалась система продольных балочек, образованных крепкими волокнами механической ткани. Это была очень прочная конструкция. С кардоитами мы еще встретимся, когда будем знакомиться с ископаемыми растениями Сибири, кардоитовая тайга, рассуждать о дрейфующих материках и происхождении сосновой шишки. Зачем нужны 400 тысяч отпечатков? В 20-х годах вышли в свет статьи Дэвиса, который изучал ископаемые растения каменно-угольного периода в Южном Уэльсе на участке в несколько десятков квадратных километров, и на 700 метрах геологического разреза он собрал почти 400 тысяч отпечатков, привязав все находки к 29 угольным полостам. После определения отпечатков Начался скрупулезный подсчет, какие растения с какими встречаются, а каких избегают. Результаты были изображены на графиках. Дэвис пришел к выводу, что липидодендроны и их ближайшие родственники жили на более сырых, а настоящие и семенные папоротники на более сухих местах. Были получены данные об образе жизни и других растений – Стоило ли ради этого затевать поистине адский труд? Начиная с конца прошлого века в популярных изданиях стали появляться реконструкции ландшафтов прошлых геологических эпох. Привлекая внимание читателя, эти картинки в то же время заставляли и составлявшего их палеоботаника лишний раз задуматься над общим обликом растений, с остатками которых он работал, представить их в естественной обстановке. Надо признаться, что эта самая естественность обстановки на большинстве реконструкций оставляет желать много лучшего. Скорее можно подумать, что на картинке изображен фантастический ботанический сад с растениями, аккуратно расставленными для обозрения. Это была не вина, а беда палеоботаников, в распоряжении которых почти не было соответствующих наблюдений. Все время отнимало изучение самих ископаемых растений. Нужно было разрабатывать их систематику, определять многочисленные коллекции, решать самые насущные вопросы геологии каменноугольных угольных бассейнов. Лишь немногие палеоботаники уделяли внимание еще и образу жизни вымерших растений. Такие наблюдения можно найти уже в довольно ранних работах, но исследователи основывались большей частью на структуре растений, а не на анализе их кладбищ. Когда Речь идет о грубой датировке горных пород. Обычно бывает достаточно установить общий набор родов и видов, не обращая особого внимания на то, какими компаниями и в каких по составу породах они встречаются. Однако увеличение детальности геологических исследований, необходимость восстановления условий, в которых осаждались горные породы, привлекли внимание и к захоронениям ископаемых растений. Первые систематические наблюдения начались во Франции и Германии в конце прошлого века. Они во многом помогли выдающемуся немецкому палеоботанику Патанье создать основы учения о накоплении горючих ископаемых. Нельзя сказать, что с тех пор в восстановлении образа жизни каменно-угольных растений сделано очень много. О причинах этого пойдет речь в заключительной главе. Но все же получены важные и интересные сведения. Украинские палеоботаники Щеголев и Фисуненко, например, недавно показали, что в каменно-угольных лесах Донбасса были три группировки растений. Одна с липидодендронами, коломитами, в меньшей степени папоротниками и кардоитами населяла самые влажные места – приморские болотистые низины. Другая группировка включала семенные и настоящие папоротники и занимала более возвышенные места. Самые сухие места обитания занимали хвойные и некоторые семенные папоротники. Таким образом подтвердились и были детализированы наблюдения Дэвиса. Такие детальные исследования позволили значительно уточнить определение возраста пород, помогли разобраться в геологическом строении Донбасса. Шаг за шагом продвигаются палеоботаники в изучении каменно-угольных лесов. Все больше и больше оживает ландшафт, отдаленный от нас почти на 300 миллионов лет.